Индейцы. В 15 веке мир вступил в эпоху великих географических открытий. В течение последующих столетий европейцы колонизировали Америку, Океанию, Центральную и Южную Африку. И почти всюду они сталкивались с практикой человеческих жертвоприношений, которая медленно сдавала позиции под напором миссионеров и просуществовала в некоторых регионах, по крайней мере, до середины XX века. Исключительные масштабы эта практика имела в Мезоамерике, в культурах майя и особенно ацтеков. Мезоамерика — историко-культурный регион, лежащий примерно между центром Мексики на севере и Гондурасом и Никарагуа на юге. Не путать с Центральной Америкой, с которой Мезоамерика совпадает не вполне. Цивилизации этого региона обладали многими общими религиозными и культурными признаками. Впрочем, начало ей было положено задолго до прихода ацтеков в Центральную Мексику. В развалинах древнего города Теотиуакана, основанного в последние века до нашей эры и просуществовавшего до VII века нашей эры, в пирамиде Луны археологи обнаружили многочисленные останки жертв которые были убиты на разных стадиях возведения пирамиды. Теотиуакан — древний многоэтнический город, находившийся в 50 километрах к северо-востоку от центра современного Мехико. Основные населявшие его племенные группы, вероятно, Науа, Утоми и Тотонаки. Анализ ДНК скелетов показал, что в основном они принадлежали иноземцам, вероятно, пленникам. Так... В одной из камер находились останки десяти обезглавленных людей со связанными руками, в беспорядке разбросанные по полу. Еще двое, по-видимому, принадлежали к верхушке местного общества. Они были аккуратно усажены, на них сохранились дорогие украшения, говорящие о высоком статусе. У соседей Теотиуаканцев, исконных жителей Южной Мексики, Сапотеков, человеческие жертвоприношения охотно принимал бог дождя и молнии Касихопитао, А если случалось солнечное затмение, то сапотеки для предотвращения бедствий приносили в жертву карликов, которые считались детьми солнца. В восьмом веке в центральной Мексике появились пришельцы с севера – тальтеки, продолжившие и развившие культурные традиции теотиуаканцев, в том числе традицию человеческих жертвоприношений. На вершинах своих пирамид они приносили обильные кровавые жертвы богу солнца, богу дождей и богу. Многофункциональный бог, чье имя переводится как «дымящееся зеркало». В конце X века правителем тальтеков становится Сеакаталь Топильцин, верховный жрец бога Кецалькоатля. Оперенный змей, один из главных богов нескольких пантеонов народов Центральной Америки. Сам Кецалькоатль человеческих жертв не требовал, но Топильцин, пытался заменить людей цветами, бабочками и змеями и на алтарях других богов. Его реформы потерпели неудачу, а Топильцин и его приверженцы были изгнаны из страны. По легенде, они уплыли на плоту, пообещав вернуться. Через некоторое время индейцы отождествили Топильцина с самим Кецалькуатлем и стали ждать его божественного возвращения. Однако человеческие жертвы приносить не перестали. В XII веке Центральная Мексика приняла новую волну северных переселенцев. Они смешались с местными жителями, добавили их богов к своему пантеону и в XIV веке образовали огромную ацтекскую империю, главные культы которой требовали человеческой крови. Верховный бог ацтеков, божество войны и солнца Уитсилопочтли, Уитсилопочтли, нуждался в бесчисленных жертвах, причем одними рабами он не удовлетворялся. Когда правитель города Кулакан удостоил недавних пришельцев высокой чести, отдав за их вождя свою дочь-принцессу, Уитселопочтли через жрецов потребовал, чтобы девушка была принесена ему в жертву. Невеста, прибывшая к жениху, вместо брачного ложа попала на жертвенник, после чего с нее содрали кожу. Этот традиционный ацтекский ритуал символизировал снятие листьев с початков маисы. В результате девушка, как и было обещано ее отцу, получила у ацтеков высочайший статус одного из воплощений богини-плодородия Танатсен, но, увы, посмертно. Хотя в данном случае смерти девушки потребовал Уитсилопочтли, у ацтеков был отдельный бог, ведавший жертвоприношениями со снятием кожи. Он так и назывался — Шипитотек, что в переводе означало «вождь наш ободранный». Шипитотек отвечал за весеннее обновление природы и сбор урожая, Его обычно изображали в куртке из содранной человеческой кожи, с локтей которые свисали руки жертвы с растопыренными пальцами. Лицо бога закрывала маска того же происхождения, поэтому его изображения имеют двойные губы. Сельским хозяйством Мексики ведала целая группа богов, каждый из которых олицетворял одну из стадий роста кукурузы. Главной богиней урожая была Чикомекотль, в переводе «семь змей». Важнейшее место в пантеоне занимал владыка, иногда владычица кукурузы, Синтеатль. В их честь отмечали праздник созревания кукурузы, который проходил с конца июня по середину июля. В эти дни ацтеки ели блюда из кукурузы старого урожая и исполняли в храме ритуальные танцы. Вела их пленница, лицо которой было раскрашено желтой и красной красками, цвета поспевшей кукурузы. До этого девушка проходила долгие курсы обучения танцам, но предполагалось, что ее ужасная судьба ей была заранее неизвестна. В последнюю ночь праздника процессия танцоров поднималась на вершину жертвенной пирамиды, и здесь девушку закалывали. Ее сердце приносили в жертву богине Чукомякоатль, ее кожа становилась одеянием жрецов владыки кукурузы, а стыки с этого дня получали право есть кукурузу нового урожая. Ацтеки были людьми чрезвычайно религиозными. В одной только их столице, Теночтитлане насчитывалось к моменту прихода испанцев 70 храмов на 60 тысяч домов, а во всем государстве их было около 40 тысяч. Захватив новую территорию, ацтеки включали богов покоренного населения в свой пантеон и начинали приносить им кровавые жертвы. Европейский автор времен колонизации писал, «Не было числа идолам Мексики». Только у самих ацтеков почиталось около двух тысяч богов. Большинство из них требовало человеческих жертв и прежде всего человеческой крови. Боги имели на это право, ведь когда-то и сами они жертвовали свои тела и свою кровь для людей. По представлениям ацтеков, мир периодически проходил через катаклизмы, заканчивающиеся гибелью не только человечества, но и светил, и кому-то из богов приходилось бросаться в пламя жертвенного костра, чтобы из своей горящей плоти создать новое солнце и новую луну. После завершения четвертой эры и перед вступлением мира в пятую, современную, боги сами напоили вновь сотворенное солнце своей кровью. А бог Кецалькоат оросил собственной кровью кости ранее умерших людей, чтобы дать жизнь новому человечеству. Да собственные люди и были созданы богами прежде всего для того, чтобы снабжать солнце пищей. Записанная в середине XVI века история мексиканцев по их рисункам рассказывает о том, как вскоре после сотворения Солнца Камасале, один из четверых богов, отправился на восьмое небо и создал четырех мужчин и одну женщину в качестве дочери, чтобы они отправились на войну, чтобы были сердца для Солнца и чтобы кровью его напоить. С тех пор и до прихода европейцев Ацтекам было доподлинно известно, что если Солнце не кормит человеческими сердцами и кровью, то оно перестанет вставать над миром, погибнув во время своего ночного подземного пути. Позднее они убедились, что это не так, но до того, как испанцы положили конец кровавым культам, устроив при этом резню, вполне сопоставимую с ацтекской, никому не приходило в голову проверить, взойдет ли светило бесположенной ему пищи. Остальные боги тоже питались кровью. Впрочем, некоторые из них удовлетворялись добровольными и умеренными жертвами. Так Кецалькуатль, входивший в триаду главных богов, владыка стихий и покровитель науки и культуры, принимал кровь, но не требовал смерти. Верующие и сами жрецы гуманного бога должны были протыкать себе уши или язык и протягивать через отверстие шнурок из волокон колючей агавы. Капающая при этом кровь удовлетворяла скромные потребности бога культуры. Епископ Диего де Ланда, второй епископ Юкатана, 16 век. В своем сообщении о делах в Юкатане так описал один из вариантов этого обряда. Правда, не у ацтеков, а у юкатанских майя. В других случаях они делали бесчестное и печальное жертвоприношение. Те, кто его совершали, собирались в храме, где, встав в ряд, делали себе несколько отверстий в мужских членах поперек, сбоку, и, сделав это, Они продевали через них, возможно, большее количество шнурка, сколько могли, что делало их всех связанными и нанизанными. Также они смазывали кровью всех этих членов статую демона. Тот, кто больше сделал, считался наиболее мужественным. Правда, иногда случалось, что особо ревностные поклонники Кецалькуатля приносили ему человеческие жертвы в буквальном смысле слова. Но все же устраивать массовую резню у алтарей покровителя науки не было принято. В этом смысле Кетшалькуатль резко выделялся среди ацтекского пантеона. Впрочем, для тальтеков и ацтеков, да и для всех племен Науэ, он был в какой-то мере чужим. Науэ — мезоамериканские племена, говорившие на языке науатль, в том числе тальтеки и ацтеки. Пришли в Мезоамерику с севера, с территории современной Северной Мексики и южных штатов США. Ему древние жители Мексики поклонялись задолго до того, как первые науа появились на исторической арене. Недаром Кицель-Куатль постоянно выступал как антагонист кровожадного Тескатлипоки, двойника бога войны и солнца Уитсилопочтли. Однако остальные боги требовали не только крови, но и жизни жертв. Причем чаще всего им нужны были сердца. Тлалок, бог дождя и грома, считался божеством благодетельным. Ему посвящали искусственно созданные водоемы. Он охотно принимал от своих почитателей семена съедобных растений. На главном празднике Тлалока жрецы ныряли в воду и ему на радость подражали звуком и движением лягушек. Однако водными забавами бог не ограничивался, ему было принято жертвовать детей и девушек. У них вырывали из груди сердца, а останки хоронили. Не менее благодетельной богиней была и ведавшая деторождением Ситуакуатль, она же Танатсен наша мать. Она покровительствовала повивальным бабкам, ее изображали в виде молодой женщины с ребенком на руках. Но вместо головы у юной матери был череп, а в руках, помимо младенца, она держала копьеметалку. металку Этой богини материнства посвятили одно из самых жестоких жертвоприношений на территории Мексики. Его совершил Мотокусома Монтесума II, последний правитель империи. Вообще. Мадокусома считал у ацтеков правителем мудрым, скромным и добродетельным. Он много внимания уделял занятиям религией и астрологией, а также предпринял большие усилия для создания эффективного государственного аппарата. Так, вскоре после своей инаугурации, перед которой ему пришлось совершить военный поход с целью захвата пленных для жертвоприношений, он приказал предать смерти всех государственных чиновников и служащих, включая даже курьеров. Новый правитель объяснил это тем, что в старом аппарате служили люди низкого происхождения и необразованные. А Мадекусома желал видеть в управленческих структурах людей благородных. Обновив государственные кадры, Мадекусома начал проводить проверки на исполнительность. Это единственное объяснение, которое индейцы смогли дать одному из приказов нового властителя. Однажды он велел своему приближенному «тлелпотонке», вернуться из воинского похода в столицу и обезглавить всех до единого воспитателей царских детей, а также всех компаньонок и служанок царских жен и наложниц и ряд других дворцовых женщин. Вслед за Тлелпатонке Матакусома отправил Сагледатаев, которые должны были удостовериться в том, что царедворец выполнил этот приказ. Таким образом, Матакусома поддерживал неукоснительный порядок в государственном аппарате и слыл среди ацтеков образцовым государем. Но однажды он перегнул палку, устроив неслыханное по своей жестокости жертвоприношение уже упоминавшейся богине-матери Танатшан. Вообще говоря, ацтеки вовсе не стремились причинять своим жертвам лишние мучения. Боги питались кровью и сердцами, и они их получали. Но сами ацтеки к обреченным жертву рабам и пленникам относились, как правило, мягко. В отличие, например, от североамериканских индейцев, о которых мы поговорим позже. Пытки не входили в традиционный жертвенный арсенал ацтеков. И потому вся Мексика всколыхнулась от возмущения, когда Матакусома, устраивая жертвоприношение в честь Танадсен, разделил пленников, жителей городов Тлашкала и Вашатцинко, на три группы. Первую группу принесли в жертву обычным способом — растекли грудь и вырвали сердце. Для второй группы у храма богини был построен специальный эшафот со столбами. Здесь привязанных пленников убивали стрелами. Наконец, тех, кто попал в третью группу, сперва поджаривали на жаровне и уже затем вырывали у них сердца. Матекусома, по свидетельству ацтеков, остался доволен ритуалом. Однако соотечественники жертв были возмущены, ибо сами они умерщвляли пленных ацтеков на своих алтарях гораздо гуманнее. В отместку тлашкальцы и уэшацинки послали в ацтекскую столицу поджигателей которые спалили храм злосчастный Танадшин. Сначала Матакусома приказал казнить жрецов богини-матери за то, что они не проявили должной бдительности. Но потом, узнав о поджоге, вновь пошел войной на уже побежденные им города. Матакусома предпринял своего рода религиозную реформу. На территории главного храма страны, посвященного Уцелопочле, он приказал построить святилище, которое получило название «Храм всех богов» и разместить в нем идолы всех племенных богов из районов, покоренных ацтеками. Приказание было исполнено, но для того, чтобы осветить новостройку и в должной мере почтить всех новоселов, требовалось огромное число жертв. Необходимого количества людей в распоряжении Матакусумы не было, и он поступил так, как традиционно поступали его предшественники, когда нуждались в жертвенной крови. Пошел войной против восставшего сапатакского города Теоктепека. Армия Мадакусумы одержала победу, хотя эта победа и была ознаменована дурными предзнаменованиями. Как повествует хроника, защитники города на глазах у нападавших стали превращаться в аллигаторов и рыб. Тем не менее, всех тех, кто остался жив и в рыб не превратился, ацтеки захватили в плен, и Мадакусума лично провел на вершине пирамиды массовое жертвоприношение в честь старых и новых богов. И все же самых массовых человеческих жертв требовали не рядовые боги и не покойники, а главный бог ацтекского пантеона Уитсилопочтли. Когда-то он был племенным богом ацтеков, но потом его культ слился с культом солнечного бога Танатиу, и Уитсилопочтли сам стал олицетворением солнца. Ацтеки верили, что дневное светило уже четырежды погибало по завершении предыдущих четырех эр. Эта опасность грозила солнце в нынешней пятой эре, Ведь у приходилось еженочно сражаться с силами тьмы. Для того, чтобы силы бога-воина не иссякали, его надо было ежедневно питать человеческими сердцами и кровью. Кроме ежедневных жертвоприношений, для прокормления у регулярно проводили праздники, во время которых устраивали массовую резню. Особо знатных пленников заранее готовили к ритуалу, облачали в парадные одежды и торжественно сопровождали на вершину пирамиды. Они становились в этот момент олицетворением самого божества, и жрецы обращались к ним с почтительными просьбами. Пленников попроще убивали без особых церемоний. Испанские историки писали со слов индейцев, что в 1487 году, во время освящения Большой пирамиды, перед ней на протяжении двух миль были выстроены четыре ряда пленников. Жрецы работали в течение четырех суток и днем, и ночью. Демограф Шерберн Фрэнд Кук подсчитал, что если на каждое жертвоприношение уходило по две минуты, то общее количество жертв могло превысить 14 тысяч человек. Другие источники называют число превышающее 80 тысяч. В какой-то мере это подтверждается свидетельствами соратников завоевателя Мексики Эрнана Кортеса. Так Бернальдес писал, что на площади города Сакатлан на большом пространстве в тщательном порядке стояли пирамиды черепов всего не менее ста тысяч. Знаю хорошо, что обозначает такая цифра, но их действительно было столько. А по другую сторону, огромными грудами высились остальные части костяков. Все было окружено чистоколом с черепами же на остриях. Другой сподвижник Кортеса, Андреас де Тапиа, видел хранилище черепов в центре столицы ацтеков. Он сообщает, что там, на расстоянии одного ярда друг от друга, стояло множество шестов, на которых лежали поперечные палки, а на поперечных палках снизу доверху были нанизаны проткнутые у черепа по пяти штук на каждой поперечине. Детапия, ссылаясь на подсчеты своего соратника Гонсало де Умбрия, утверждает, что черепов было 136 тысяч. Некоторые современные исследователи сомневаются в достоверности этих цифр. Но как бы то ни было, по количеству жертв ацтеки безусловно превзошли все прочие цивилизации в любой другой части света. Некоторые ученые даже высказывали мысль о том, что таким образом индейцы регулировали численность населения, пытаясь удержать ее в тех пределах, которые могла прокормить земля Мексики. Но в этих рассуждениях есть немалый изъян. Для сдерживания демографического роста было бы резонно приносить в жертву женщин детородного возраста. Что же касается ацтеков, то они уничтожали прежде всего мужчин, численность которых в последнюю очередь влияет на демографию. У ацтеков существовало многоженство, да и незамужние женщины пользовались достаточной свободой и могли рожать от оставшихся в живых мужчин любое количество детей. Известный этнограф, специалист по Мезоамерике Милослав Стингл так описывает церемонию жертвоприношения. Предназначенного для этой цели клали на круглый жертвенный камень. После чего главный церемониймейстер обсидиановым ножом рассекал живой жертве грудь, вырывал сердце и этим кровоточащим, еще пульсирующим сердцем окроплял алтарь. На территории Мексики сохранилось множество таких камней для жертвоприношений. Тимолакотли. Они были разных размеров, но, как правило, все украшались резьбой на религиозную или военную тему. К ним прилагались каменные чаши для сбора крови. В Национальном музее антропологии в Мехико Хранится гигантский весом 24 тонны и диаметром 3,6 метра камень, покрытый сложной резьбой, имеющий отношение к астрономии. В центре его изображение бога Солнца. Возможно, этот камень должен был стать тималакатлем но он треснул во время обработки. Здесь же хранится другой, рабочий тимолакотль, воздвигнутый правителем ацтеков Тисаком. Тисак Чальчаут Латона. Родился около 1436 года, умер около 1487 года. Правитель ацтеков. Это огромный каменный цилиндр, по периметру которого идет барельеф, воспевающий воинские подвиги Тисека. Сбоку видна бороздка для стока крови. После того, как сердце жертвы вырывали из тела и сжигали на алтаре, а кровь собирали в чашу, сами тела сбрасывали с вершины пирамиды вниз, и ацтеки их поедали. В так называемом «Кодексе Малибекеано» книге XVI века, написанной предположительно испанским ученым Сервантесом де Солосаром и проиллюстрированной неизвестным индейским художником, есть рисунки, на которых ацтеки запечатлены за ритуальной трапезой. Причем из горшков торчат человеческие головы и руки. Соответствующий текст гласит. Это изображение, на котором показан гнусный способ, каковы индейцы употребляли в день, когда жертвовали своим идолам людей, так как тут же, там, перед демоном, которого они называли Миктлантекутль, что означает «владыка места мертвецов», как и в других местах сказано, ставили множество больших кухонных сосудов с той человеческой плотью и давали и распределяли ее среди знатных и начальников, и тех, кто служил в храме демону, каковых они называли Тломакотль, и те распределяли то, что им было дано среди своих друзей и родственников». Они говорят, что на вкус оно было, как сегодня вкус свинины, и поэтому для них свинина очень желанна. Иногда наиболее выдающихся пленников отстыки приносили в жертву особенным способом, напоминающим гладиаторские игры. Испанский миссионер XVI века Бернандино де Саагун так описывает эту традицию. Они также умерщвляли некоторых пленников, устраивали для этого демонстрационные бои, привязывали несчастного обреченного за талию длинной веревкой Пронизав ее через паз круглого, как мельничный жернов камня, это давало ему возможность более или менее свободно передвигаться по ограниченному пространству. Потом ему вручали оружие. Против будущей жертвы выходило обычно четыре воина в полном воинском снаряжении с мечами и щитами. Они обменивались с ним яростными ударами, покуда пленник не падал бездыханный к их ногам. Для того, чтобы обеспечить для регулярными жертвами, ацтеки вели бесчисленные войны. А поскольку реальных врагов не хватало, то практиковались цветочные войны. В них армии союзных городов сражались между собой, не питая друг другу никакой ненависти и не ставя никаких политических задач. Единственной целью этих ритуальных войн было обеспечить необходимое количество, иногда многие тысячи, пленных для заклания на алтарях. Кроме того, кровь, пролитая на поле брани, тоже считалась жертвоприношением. Для проведения цветочных войн выделялись специальные территории, куда сходились войска и где проводили битвы по заранее оговоренным правилам. Своё романтическое название эти войны получили потому, что ацтеки сравнивали человеческое сердце с цветком. Ацтекский поэт говорит, «Нашими дротиками, нашими щитами существует город. Там, где окрашиваются дротики, где окрашиваются щиты, находятся белые благоухающие цветы. Цветы сердца раскрывают свои пестики, цветы дарители жизни, аромат которых вдыхается в мире принцев это теночтитлан. Захваченных пленников расходовали по мере надобности. Так поступали и сами ацтеки, и родственные им племена. Бернальдиэс писал, что в Тлашкале, городе-государстве, зависимом от ацтеков, неоднократно видел деревянные клетки, в которых содержалось множество индейцев. Мущин женщин и детей, предназначенных для жертвоприношений. Интересно, что пленники, предназначенные в жертву, вне зависимости от того, попали они в плен во время настоящей или цветочной войны, как правило, не пытались бежать. Выкупать их родные тоже обычно не пытались. Побег и выкуп в равной мере являлись позором для знатного воина. Он должен был привести с войны пленных для принесения в жертву или попасть в плен и стать жертвой сам. Это считалось почетным, к тому же смерть на алтаре обеспечивала соединение с божеством в загробной жизни. Известны случаи, когда пленники, которых по какой-то причине отпускали на волю, отказывались от свободы и требовали, чтобы их принесли в жертву. Однажды во время военного конфликта ацтеков с соседним Кулуаканом, ацтекский вождь Уитсилуитель и его дочь попали в плен. Родственники пытались выкупить их, и кулуаканцы были согласны. Однако пленники заявили, что не желают идти против воли Уитсилопочтли и сами рассекли себе грудь в том месте, где находится сердце. Описана хронистами и другая подобная история. Она произошла со знатным юношей-атстеком, попавшим в плен к индейцам племени Чальки. Его хотели освободить и даже сделать своим вождем, приняв во внимание знатность рода. Но юноша отказался от предложения. Во время религиозного ритуала он обманул бдительность чальков и сам бросился вниз с вершины пирамиды. тлашкальский вождь по имени Тлоуиколли был взят в плен ацтеками. Они предложили пленнику вступить в их армию и доверили ему командование одним из отрядов. Но когда Тлоуиколли с победой вернулся из похода, он потребовал, чтобы его принесли в жертву богам. Помимо цветочных войн, у ацтеков существовал и еще один вид состязания, по результатам которого люди, вероятно, тоже приносили в жертву. Это игра в мяч. Она была чрезвычайно популярна в Мезоамерике. Сохранились развалины множество стадионов, где команды ацтеков состязались, забрасывая мячи в каменные кольца. Этой же игрой увлекались и майя. Имеются сведения, впрочем, не вполне достоверные, что после завершения игры часть игроков могли принести в жертву. Правда, исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, кого именно убивали — победителей, побежденных, или только капитана одной из команд. Учитывая, что ацтеки считали смертно жертвенники почетные, принесение в жертву победителей не должно вызывать особого удивления. Исключительно почетной считалась у ацтеков и должность жрецов, лично проводивших ежедневные кровавые бойни в сотнях храмов страны. Верховного жреца выбирали за его личные заслуги, и он пользовался огромным уважением. Бернардино де Сагун писал, Во время выборов не обращали внимания на знатность, но только на привычки и дела, доктрины и хорошую жизнь. Если все это имели перечисленные жрецы, если жили целомудренно, если соблюдали все обычаи, которые были у министров-идолов, из них выбирался тот, кто был особенно смиренным и миролюбивым, и уважаемым, и благоразумным, и нелегкомысленным, но серьезным и строгим, и усердным в обычаях, и спокойным, и милосердным, и сострадательным, и другом всех, и набожным, и богобоязненным. Из этих жрецов лучших выбирали верховными жрецами, которых называли последователями Кецалькуатля. Человеческие жертвоприношения совершались и на похоронах. Так, во время кремации предпоследнего перед приходом испанцев правителя ацтеков Ауицетля были принесены в жертву 200 человек. Сердца их вырвали из груди и вместе с телами бросили в костер на котором горело тело их владыки. Похороны правителей могли сопровождаться жертвоприношением не только рабов и пленников, но и жрецов. Они должны были удовлетворять религиозные и духовные потребности своих владык в мире мертвых. В кодексе малья представлен обряд похорон. На рисунке изображен погребальный костер, на котором предстоит гореть покойному и его сопровождающим. Сам покойный, запеленутый в погребальную одежду, перевязанную веревками, Усажен на каменный постамент. Перед ним фигура жертвы с вырванным сердцем. Автор кодекса пишет. Это изображение, когда умирал некий владыка или знатный, которого тут же пеленали, усаженного на корточке, как сидят индейцы, и его обкладывали множеством дров его родственники и превращали его в пепел, как в древности имели обычай делать римляне во времена своего язычества. Перед ним приносили в жертву одного или двух рабов, «Для того, чтобы похоронить вместе с ним, после того, как они были сожжены, и также в некоторых местах, где было принято делать это, хоронили себя вместе с ним его жены, говоря, что тем они должны служить в иной жизни, и хоронили также его сокровища, если тот имел».